о детстве Лиды. «Теперь я вновь должна вернуться назад, чтобы рассказать о моей жизни дома, о дочери Лиде». О тех событиях, которые сопровождали мою жизнь в годы, начиная с 45 по 56 включительно. В 45-м году Лида пошла учиться. Школа ее была построена во время войны на месте бывшей церкви Никола-на-Воробьях и находилась почти напротив нашего дома. Стоило перейти дорогу нашего тихого Большого никола воробьинского переулка и повернуть направо за угол на улицу Обуха, как вы оказывались в школе. Из окна нашей квартиры можно было проследить, как Лида уходит в школу. и как возвращается, а также видеть весь школьный двор. За Лидой следила моя мама, меня обычно в эти часы не было дома. Школьная жизнь Лиды проходила неплохо, были какие-то неполадки с арифметикой, когда началось решение задач, мне пришлось с ней немного позаниматься, после чего все наладилось, и больше она уже не нуждалась в моей помощи. Учение давалось ей легко, особенно хорошо она читала вслух, и учительница по литературе как-то мне сказала, что, когда Лида читает, она испытывает большое удовольствие». Основные отметки – четвёрки, иногда пятёрки, изредка тройки. Бывало, что она хитрила, и если преподаватель спрашивал её по какому-то предмету сегодня, на другой день она урок по этому предмету не учила. Чаще всего преподаватель не спрашивал её, но если вдруг спросит, то Лида получает двойку. Было у неё чувство языка. Несмотря на то, что большую часть времени она проводила с бабушкой белорусской, часто употреблявшей белорусские словечки, Лида почему-то не училась у бабушки, а наоборот её поправляла. и над ней посмеивалась. По поведению во время занятий Лиде делали замечания, так как в первый же школьный день она уселась за парту, поджав под себя ноги, точно так же, как это любил делать бабель. И, несмотря на замечания, Лида часто снова садилась по-турецки. В ее дневнике появлялись обращенные ко мне записи о плохом поведении на уроках. Бывало, что я обижала девочек, то ущипнет кого-то, то дернет за косичку. Когда зимой выходной день я брала с собой Лиду погулять По городу А весной и осенью за городом она брала с собой подружку, но оставлять их рядом было невозможно. Лида то насыплет подружке за воротник снегу или песку, то подставит ножку, чтобы подружка споткнулась. Мне это не нравилось, и ей приходилось держать девочек по обе стороны от себя. Что это было, я не знаю. Вообще-то Лида была доброй девочкой, все подружки ее любили, и ее проделки ей прощали. Очевидно, делала она это для веселья. Очень любила общество и всегда собирала группу девочек для игр в нашем дворе или в переулке. Во дворе школы для упражнений было положено бревно на высоте примерно полутора-двух метров, и мама часто со страхом видела, как Лида взбирается на бревно и разгуливает по нему. Страх от высоты и неустойчивости своего положения как будто не испытывала никакого. Это бревно было ее излюбленным видом физических упражнений. Еще живя в Новом Афоне, я удивлялась смелости Лида. Мигом залезть на чердак или на дерево труда ей не доставляло Школа, в которой училась Лида, была школой для девочек. В СССР тогда было введено раздельное обучение, и школа для мальчиков тоже была поблизости от нашего дома. Летом 46 -го года я сняла дачу в дачном поселке недалеко от станции Булшево Октябрьской железной дороги. Это было очаровательное место с большим лесом и лугом. Дача состояла из двух проходных комнат и террасы, открытые со всех сторон. Хозяйка дачи была одинокая, недавно вдовевшая женщина, очень милая и доброжелательная. Когда в день приезда мы с Лидой пошли на соседний участок за водой, у меня закружилась голова от упоительного аромата луговых цветов и весеннего воздуха. На другом конце дачного поселка, ближе к лесу, была собственная дача моей ближайшей приятельницы Ирины Владимировны Воробьевой, дочери того Воробьева, который бальзамировал тело Ленина. У нее был муж-армянин Арен и двое прелестных мальчиков, Володя и Саша. Домашняя работница Наташа была членом этой семьи. В то лето мы часто общались, гуляли по лесу, собирали на лугу землянику, устраивали чаепития. Я с большим удовольствием вспоминаю то лето под Москвой. Четыре последующих лета мы с Лидой уезжали в Новый Афон, к Аруту Солей. В марте 46 я получила телеграмму от Арута, что он приезжает в Москву 8 марта. Я пошла его встречать на Курский вокзал и обнаружила, что он приехал как один из сопровождающих целого вагона с пальмами в катках, привезенными для украшения учреждения Москвы из питомника Моссовета, находящегося в Новом Афоне. Я хорошо знала этот питомник, знала его директора Габуния и часто покупала там роскошные розы для дома и подарков. Арут привез пальму для меня. а также несколько ящиков с лимонами и мандаринами для продажи их в Москве. Курортников ни в 45-м, ни в последующие годы после войны еще в Абхазии не было, и Аруту приходилось туго. Когда мы с Арутом приехали домой и вносили пальму, ящики с фруктами, к большому счастью, никто из соседей, живущих внизу, не вышел. В день 8 марта они пьянствовали у начальника милиции нашего района. Фрукты поместили в одну из комнат и перестали топить там печь. Арут спал в этой же комнате, а по утрам рано забирал ящик с фруктами, сколько мог унести – и шел на базар торговать. Возвращаясь домой, отогревался в нашей теплой комнате. Мама кормила его горячим обедом и отпаивала чаем с лимоном. Утром он снова шел на базар. Так Арут продержался пять дней или шесть. Все распродал, что намечал, но сильно простудился. Мы сразу же затопили печь в его комнате и уложили его в постель. Он чувствовал себя все хуже, температура поднималась все выше. Кашель был ужасающий. Мама вызвала нашего районного врача, Сусану Григорьевну Зильберман, с которой очень дружила. Она прописала ему лекарства, банки на спину и горчичники два раза в день, но не могла еще сказать, воспаление ли у него легких или тяжелейший бронхит. Пролежал Арут у нас больше месяца, и только к середине апреля мог встать с постели. Был так слаб, что не мог ходить». На улице все еще было холодно, как всегда бывает в апреле в Москве, и только в конце апреля мы купили ему билет в Новый Афон. Врач Сусана Григорьевна говорила, что мы своим уходом спасли ему жизнь. Уезжая, Арут сказал нам, «Приеду домой и сразу уйду в горы, где есть целебный источник. Буду там пить козье молоко, есть свежую баранину и обязательно поправлюсь». Оля я часто писала, и она рвалась приехать, но Арут не разрешал. Нельзя было оставлять дом, сад, корову. В середине июля Арут написал мне, что совсем поправился, и приглашал приехать к ним в гости вместе с Лидой. Но я уже сняла дачу, и мы с Лидой поехали в Афон только летом 1947 года. Так как в это время уже развернулись работы по сооружению тоннелей над Кварчильской железной дороги, у меня на Кавказе появились дела, надо было осуществлять авторский надзор. Я оформила туда командировку, а после командировки сразу же свой очередной отпуск. И таким образом могла побыть у Арута и Оли около двух месяцев. Управление кавказского филиала «Метростроя» к тому времени переехало из Гадаута в Сухуми, и мне приходилось ездить в Сухуми на строительство творчильских туннелей. Орут по-прежнему работал агрономом на пригородном хозяйстве «Метростроя». Уезжая, я спокойно оставляла Лиду с Олей, зная, как Оля и Орут любят ее и даже балуют. Когда закончился срок моей командировки и начался отпуск, к нам приехала моя приятельница Валентина Ороновна Мильманн. С ней вместе мы вели жизнь отдыхающих людей. Много купали, загорали, и гуляли по горам. Горы, которые издали кажутся такими привлекательными и уютными, оказывались совершенно непригодными для того, чтобы там посидеть или полежать. Сплошные колючки. В один из вечеров мы с Валентиной Ароновной, разговаривая, долго не ложились спать. И вдруг уже во втором часу ночи услышали шум машины, подъехавшей и остановившейся у ворот в наш сад. «Ночь была лунная, и мы через окно комнаты увидели каких-то мужчин, вносящих на плечах мешки. Через какое-то время машина уехала, но послушался шум и тихий разговор с другой стороны дома, со стороны гор. В мягкой обуви, почти не слышно, другие мужчины уносили эти мешки в горы. Я догадалась, что это были мешки с цементом, которыми торговали наши метростроевцы». Мы прозвали эти ночи ночами Кабири, а Руд участвовал в этой сделке. В это же время мы решили побывать на озере Рица, в горах под Гаграми, где я во время войны не была, хотя место это славилось красотой. Машину-полуторку я попросила у главного инженера филиала метростроя Георгия Михайловича Корякина, и он не только охотно дал мне машину, но захотел поехать с нами. Поехали Рут, его сестра, Варсеник, я, Лида... Валентина Ароновна и Корякин. Всю еду и большой арбуз, который Арут привез из пригородного хозяйства, взяли с собой. Озеро открылось перед нами в обрамлении гор, покрытых растительностью. Оно было совершенно голубым и сказочно красивым. Пока Арут и Варсенек устраивали на привал, остальные отправились гулять по тропинке вокруг озера. Как мне помнится, из этого озера вытекает река Бзыбь. С озера в горы текут многочисленные ручейки. Возвращаясь с прогулки, все уселись на землю, вокруг разумственной скатертью с едой и питьем. Всем нам показалось очень вкусным все, и мы долго отдыхали за едой и разговорами. Когда под вечер собрались уезжать домой, вдруг перед нами появилась Ирина Иренбург и попросила довести ее до Гагры, где она отдыхала. Вместе с ней мы сфотографировались, и у меня хранится пленка с этим маленьким снимком – С этой встречи началась моя дружба с Ириной, продолжавшаяся до самой ее смерти, 17 июня 1998 -го года. Валентина Аронна предложила мне возвращаться в Москву самолетом из Сухуми. Оказалось, что она уже договорилась с Георгием Михайловичем Корякиным, и что он в этом нам поможет. Я до сих пор никогда не летала, и хотя не имел даже представления, что нас ждет, согласилась. любопытство взяло верх, а некоторые чувства страха надо было преодолеть. Самолет оказался грузовым с двумя деревянными скамьями вдоль стен. Рядом с собой с одной стороны я посадила Лиду, с другой села молодая женщина, не то дочь, не то невестка скульптора Мухиной. Как только самолет поднялся в воздух, Лида улеглась головой на мои колени и тут же заснула, несмотря на то, что самолет то и дело проваливался в ямы. Родственнице Мухиной стало так плохо, что она полуулеглась на мою вторую ногу и всю дорогу стонала. Вдруг самолет стал снижаться, и мы сели на посадочную полосу какого-то небольшого аэродрома. Оказалось, что у нас был неисправен мотор». и летчик посадил самолет, не долетев до Москвы. Нас высадили, и мы часа два сидели на траве под крылом нашего самолета, пока нам не подали другой, такой же грузовой, и мы в него пересели». «Из-за этой аварии мы опоздали в Москву на два часа. Кроме того, нас посадили совсем на другой аэродром. Встречающие нас мои братья Игорь и Борис здорово переволновались, пока выяснили, что с нами случилось. Мы же взяли такси и приехали домой даже раньше своих братьев. Такой был в Уме первый полет. Нужно же было попасть сразу в неисправный самолет. А Лида всю дорогу спала и ничего не помнила». В 1998 году мы с Лидой вновь поехали к Аруту и Оле. Так как строительство от Кварчильских туннелей и железной дороги еще продолжалось, я могла оформить командировку для авторского надзора и вслед за этим свой очередной отпуск, так же, как и в прошлом году. На этот раз я застала Олю тяжело больной. Она лежала в комнате с закрытыми окнами и дверью, и я ужаснулась воздуху, которым она дышала. Сейчас же я приказала Ворсеник нагреть воду, а Руту вынести постель Оли в виноградную беседку. Он протянул проволоку от постели Оли до туалета и умывальника. Вместе с Ворсенник мы разделили Олю и посадили в корыто с теплой водой. Я ее вымыла, переодела в чистую рубашку, и Рут на руках отнес ее на постель». Она была худая, легкая, как перышко, и еле-еле ходила, вернее, передвигала ноги, держась руками за проволоку. Ее надо было не только лечить, но и хорошо кормить. По моей просьбе, Варсеник сварила курицу, и мы все пообедали. Олю пришлось упрашивать поесть, но она так отвыкла от еды, ей не хотелось, по всей вероятности, ее никто и не упрашивал». Странный народ эти сельские жители Абхазии. Они не лечат больных, не зовут врачей, а когда больной умрет, устраивают ему пышные похороны, зарежут корову и созовут всю родню и знакомых, и семь дней продолжаются поминки. На другой же день я пошла к местному русскому врачу и попросила его осмотреть Олю, установить диагноз. Врач пришел, послушал, осмотрел Олю, а потом мне говорит, что ее диагноз застарелый сифилис, и вряд ли ее можно вылечить». Не показав вида врачу, я просто задохнулась от негодования. Арут умеет лечить сифилис, а у его жены застарелый сифилис. Просто ерунда какая-то. У Оли никогда не было этой болезни. Вечером я заговорила с Олей по душам, и она мне рассказала, что Арут, работая на пригородном хозяйстве метростроя, завел там любовницу, молодую девушку из хорошей абхазской семьи, и она от него беременна. Оле, конечно, об этом рассказали, и я думал что у нее был нервный стресс. Через какое-то время мне удалось поговорить о болезни Оли с Арутом, и он мне сказал, «Я не человек, когда у меня нет сына. Кому все это достанется? Я ничтожный человек, если не имею наследника. Ты знаешь, что Оля рожать не может, а мне нужен сын, и если у Зои родится сын и подрастет немного, я отберу его, и Оля вырастет его». Этот довод оруто мне показался справедливым. Что было делать? Прежде всего, надо было поставить на ноги Олю. Я поехала в Сухуми, и у моих знакомых еще со времен войны узнала, кто в городе считается лучшим врачом по нервным заболеваниям. Мне назвали две-три фамилии, но особенно хвалили одного врача, грузина – Я решительно сказала Руту, что мы везем Олю в Сухуми к доктору, но не помню почему, мы ехали туда на лошадях, а не на машине. Уложили Олю на телегу, и мы с Орутом сели по ее краям, свесь в ноги. Медленно, но доехали до больницы, где принимает врач. То, что я из Москвы обратилась к нему за помощью, сыграла роль, и он принял нас». Я ему все рассказала, он понял, взял Олю за руку и сильно нажал на какое-то место руки. Она вскрикнула от боли, врач мне сказал, что ему все ясно, и мы можем оставить ее у него в больнице. Уже через три дня Оля начала поправляться, стал лучше ходить и даже помогала сестрам ухаживать за другими больными. Через неделю Арут привез Олю домой, оставив врачу большой ящик с апельсинами и лимонами в знак благодарности». Наша жизнь восстановилась по-прежнему. Ворсеник ушла к матери, Оля могла делать все на дому и в огороде, я и Лида старались ей помочь. На следующее лето, или, может быть, в 50 году, у Арута Зои шла торговля за сына. Зоя соглашалась, но требовала корову и 30 тысяч денег. Арут соглашался дать корову и 10 тысяч денег. Поэтому, как только я приехала, Арут попросил меня договориться с Зоей. «Все это казалось мне диким, но я все же пошла к Зое. Я говорила ей, что мальчику в доме Арута будет хорошо, что Оля очень добрый человек и скорее избалует его, чем будет наказывать, что Зоя всегда может видеться с мальчиком, что у Арута нет таких денег, какие она просит». Зоя долго сопротивлялась, но все же согласилась на двадцать тысяч и ушла. Арут сначала огорчился, но потом решил, что займет деньги у родни. торговли состоялась, и маленький мальчик тоже орут, арутик настоящий маленький тарзан, стал жить в доме с арутом и волей. Мечта орута осуществилась, у него был сын и наследник. Сходство Лида с отцом было не только внешним. Больше всего оно проявлялось в ее характере и привычках. А ее доброте и любви к веселью я уже писала, но приведу еще один пример. В те дни, когда я получала зарплату в метропроекте, я обычно покупала целый килограмм дорогих конфет, которые нравились всем в доме. Однажды, оставив пакет с конфетами на столе, я ушла в другую комнату переодеться. А когда вернулась, то застала семилетнюю Лиду у открытого окна с пакетом в руках. Она бросала конфеты в окно ребятам, собравшимся под окном нашего второго этажа, кидала и весело смеялась. Оглянувшись на стук двери, Лида увидела меня и, наверное, испугалась, но я схватила ее на руки и стала целовать, приговаривая, «Ах, мой бабеленочек, дорогой мой бабеленочек!» Так этот поступок напомнил мне Бабеля, что хотелось и смеяться, и плакать. Однажды знакомый пригласил меня в кино посмотреть какой-то новый фильм. Он зашел за мной, я оделась, и мы начали спускаться вниз по лестнице. Лида, ей было лет тринадцать, в это время сидела верхом на перилах и вдруг говорит мне, «Мам, ну хоть сегодня-то приходи домой ночевать, все четвертую ночь дома не ночуешь». Услышав это, я просто задохнулась от смеха, всю дорогу смеялась, не могла успокоиться, что мог подумать обо мне мой знакомый. Он не знал Бабеля, а это Лидина высказывание было чистейшей воды бабелевски А однажды я услышала о собачьей лай по телефону. Это были проделки Лиды, которая утверждала, что собачьим лаем можно выразить все. пришлось мне предупреждать всех знакомых, что если они услышат собачий лай по телефону, чтобы знали, что это Лида, и отвечали ей на ее игру. А о собачьем лайме, правда, можно выразить многое, сама в этом убедилась. Многие привычки Лиды были абсолютно сходны с привычками Бабеля, несмотря на то, что она его не знала. Я не переставала этому сходству удивляться. В 51 году, когда Лиде было уже 14 лет, мама увезла ее с собой в Любавичи на свою родину. Она захотела повидаться со своими двумя сёстрами, с племянницами, племянником, всё ещё жившими там. Об этом Лите в Любавичах, о жизни Лида там я мало что знала, потому что в Москве в это время умерла родная тётка Бабеля, тётя Катя. Она серьёзно заболела, пришлось увезти её в больницу и там срочно сделать операцию. В Москве в это время были жившие с ней в одной квартире Александр Моисеевич Лихецкий и я. Мы по очереди навещали тётю Катю в больнице. На третий день после операции я была у неё вечером, а ночью она умерла. организация похорона и всего, что с этим связано, взял на себя Александр Моисеевич, родной брат мужа тети Кати Иосифа Моисеевича Лихецкого, умершего в 41-м году после первой бомбежки Москвы. Я старалась помочь ему во всем, но после похорон у меня был какой-то нервный шок. Я все время плакала, не могла спать, на ночь пригласила девушку-соседку переночевать со мной, утром пошла на работу и там успокоилась немного». Такую страшную новость мне пришлось преподнести маме и Лиде, когда они в конце августа вернулись из Любавичьей. Лида любила семью Лихецких и еще маленькая говорила, «Пойдем в Вчинивкский переулок, я соскучилась по Горбику». Там жила еще одна сестра, Женя Лихецкая, у которой был горб. Тетя Катя всегда удивлялась. Дети обычно не любят уродливых людей, а Лида, говорит, соскучилась по горбику. А в 1952 году мы с Лидой снова поехали к Аруту и Оле. У меня на Кавказе появилась новая работа – проектирование чатурских тоннелей. И я снова могла оформить командировку и свой очередной отпуск, как делала в прошлые годы. Можно сказать, что большая часть детства Лида в летнее время проходила на Черном море. Дома Лида занималась музыкой, игрой на пианино два раза в неделю. Больших успехов у нее не было, но я считала это занятие полезным. Меньше оставалось свободного времени для гуляния. Когда в школе начали преподавать английский язык, Лида сказала мне, что преподавательница английского дает частные уроки и спросила, хотела бы я, чтобы она занималась еще и с нею. Я, конечно, хотела. И она начала заниматься, делая это как бы для меня. То же самое было и с выбором института. Ее подружки и соседка по дому, Ася Гутман, выбрали полиграфический институт. Я же хотела для Лиды институт архитектурный, что ближе к искусству. А когда я спросила у Лиды, хочет ли она пойти в архитектурный, ответ был... если ты хочешь. И так было довольно часто, как будто у нее не было собственного мнения. Наверное, не сложился еще характер, хотя в некоторых пустяшных делах она бывала очень настойчивой и даже капризной. Итак, институт был выбран, но надо было еще проверить, как она будет рисовать. Я попросила начальника архитектурного отдела метропроекта проверить Лиду и сказать свое мнение. Самуил Миронович Кравец пригласил ее к себе. Она взяла с собой ближайшую подругу по школе, Аллу Афанасьеву. К нему пришли еще две девочки, дочери сотрудницы архитектурного отдела, и Самуил Миронович стал с ними заниматься. Он посадил их за большой стол, на котором стояла гипсовая скульптура, и дал по пол листа ватманской бумаги. На другой день Самуил Викторович мне говорит... «Ваша дочка понравилась мне. Она единственная заняла рисунком всю бумагу. Остальные рисовали рисунки, занявшие только самую серединку ватмана. Кроме того, когда во время урока у нас вдруг отключилась лампа, одна только Лида вскочила, подлезла под стол и на его противоположном конце включила штепсель в розетку. Все другие сидели на своих местах». Пока никак не оценив ее рисунки, Самуил Миронович сказал мне, что будет с девочками заниматься. Это было в начале 1953 года, а уже... Уже осенью этого года в институте объявлено было предварительное занятие по рисунку для отсеивания совсем неспособных. И тут выяснилось, что рисовать надо было на мольбертах с почти вертикальным расположением листа, а не горизонтальным, как они привыкли, рисуя у Самуила Мироныча. И девочки поначалу растерялись. Ни моя Лида, не ее подружка Алла, получавшие за рисунок только три отсеяны, все же не были. Их зачислили на подготовительное занятие по рисунку для подготовки к экзамену. Я узнала, что в институте придается большое значение занятиям по математике и решила взять для Лиды преподавателя, готовящего в институт. Лида хорошо училась по математике, но я видела, что их преподаватель не дает им тех знаний, которые нужны для сдачи экзаменов в институт. Такого преподавателя мне порекомендовала моя приятельница Раиса Григорьевна Волынская. Ее внучка занималась с ним перед поступлением в университет и очень его хвалила. Это был Исаак Абрамович дымша или Лившиц. Он научил Лиду решать трудные задачи по тому учебнику математики, из которого берутся задачи для поступающих в серьезные вузы. Этот же преподаватель занимался попутной физикой, что тоже было важно. Лида стала удивлять своего школьного преподавателя, когда вдруг заявила, а эту задачу можно решить и другим способом. Предстоящие экзамены в институт были настолько важным делом, что пришлось освободить Лиду от занятий и по английскому, и по музыке. Успехов по музыке особенных не было, да и желания большого играть тоже. Когда к нам приходили гости, бывшие в основном друзьями Бабеля, и просили Лиду поиграть, она покорно садилась за пианино и объявляла «Полонез Агинского». А моя мама при этом заявляла «Этот полонез нам стоил 300 рублей». А если Лида играла какой-нибудь вальс, мама сообщала, что вальс обошелся в 400 рублей. За урок музыки я по 25 рублей, и мама подсчитывала, сколько денег пришлось заплатить преподавательнице, пока Лида осваивала... Ту или иную вещь. Эту трату денег пришлось прекратить, но почти столько же, даже больше, и оплатила частному преподавателю математики и физики. Он стоил таких денег, занятия с ними были не только полезными, но и очень интересными, и Лида охотно ходила на них, пропуская школьные вечера с танцами. Осенью 54 -го года Лида подала заявление о приеме ее в архитектурный институт. В анкете, которую надо было заполнить, была графа об отце. Надо было написать «и, и э бабель», но это было опасно. И я решила, что пусть будет написано «отца нет», пусть подумают обо мне, что хотят. Женщина, принимавшая анкеты и заявление, прочитала «отца нет», посмотрела на Лиду, но ничего не сказала, и заявление приняла Когда начались экзамены, по рисунку Лида получила снова только 3, и я очень переволновалась, но оказалось, что к сдаче других экзаменов она была допущена. Надо было очень хорошо сдать все остальные экзамены, и Лида выполнила это. По английскому 5, сочинение 5, за это я не беспокоилась, затем математика тоже 5, экзаменатор, когда она подала ему работу, даже спросил... Вы вторую задачу решили. Наверное, задача была на засыпку. А студенты спрашивали ее после каждой пятерки. Вам синяя платье помогает так сдавать? Была еще физика и что-то из общественных наук, возможно, история партии, не помню. В результате Лида была принята. в архитектурный институт. Этот 54-й год я занималась реабилитацией Бабеля. Казалось бы, год 55-й мог оказаться спокойным. Бабель реабилитирован, Лида учится в институте. Домашняя жизнь со всеми ее неприятностями остается прежней, привычной, но в этой жизни нельзя успокаиваться. Еще в начале 55-го у мамы заболела нога. Тромб закрыл доступ к крови, никакие мази не помогали. Боль была ужасная, не давала ей спать. Я созвала консилиум врачей, и они пришли к выводу, что ногу надо отнимать. Но ни я, ни мама не соглашались. Маме было 78 лет, у нее было больное сердце, и она не вынесла бы такой операции». Тогда молодой врач, районный хирург Мина Исаковна Казарновская решила продолжать лечить ногу. Я не помню, что именно она делала с ногой, тут участвовали мази и электрический ток. Через некоторое время маме стало легче, она могла уже немного ходить, и мы радовались этому. Однако к осени тромб, который все это время бродил по сосудам, в сентябре закрыл доступ крови к сердцу. Всю ночь мама стонала, только говорила «хочу спать». Я сидела около нее, ложилась головой на ее подушку, угладила ее лицо, успокаивала, но ничего не помогало. «Хочу спать», — были ее постоянные слова в ту ночь. а Рано утром я вызвала скорую помощь. Мама хотела встать, подошла к раскрытому окну, стала перед ним, первые лучи солнца озарили ее, она глубоко вздохнула и стала падать. В это время вошла врач скорой помощи и помогла мне положить маму на постель. Она умерла. Её лицо ее было такое спокойное и красивое. Лида проходила рабочую практику. Она вместе со студентами своего факультета убирала лен в каком-то колхозе. Все студенты должны были работать в колхозах какую-то часть своего летнего отдыха. Со мной была только Шурочка Соломка, жена яша Охотникова, арестованного одним из первых еще в 1933 году. Она ждала получения или возвращения комнаты после реабилитации, так как тоже была арестована и пробыла в лагерях около 20 лет. Она спала на моей постели в большой комнате. Я ее разбудила, И сказала о смерти мамы, которую она полюбила, пока несколько месяцев прожила с нами. Залитой поехала Ася Кутман, которая знала, где она работает, и привезла ее домой. Накануне из Любавича приехала к своей дочери в Красногорск, младшая сестра мамы Анюта, и после моего звонка скоро была у нас в Москве. Как она жалела, что не приехала к нам еще вчера, застала бы маму живой. Организацию похорон взял на себя Михаил Львович Порецкий. Ему помогал мой знакомый Михаил Евсеевич Фрумкин, с которым я познакомилась, отдыхая в Кисловодске. Я была полностью освобождена от всего, не спала ночью и сидела в комнате, обнявшись с Лидой. Мы остались одни на свете. Пришли соседи, кто-то вымыл переодел маму всю одежду, она приготовила на случай смерти сама, кто-то вымыл пол в комнате, как это полагалось. Днем привезли гроб, маму уложили в него и положили на большой стол. В похоронном бюро по Порецкому предложили хоронить маму уже на другой день. Он согласился, чтобы не травмировать меня и Лиду длительным ожиданием похорон. И в два часа дня приехала похоронная машина, поехали Порецкий, Фрумкин и я, Лида, кто-то из соседей, ближайших э, маминых друзей. В последнюю ночь с мамой ночевала только Анюта. Мы с Лидой спали вместе на моей кровати. Шурочка с нами в комнате на диване и подвинутом к нему кресле. Анюта и Шурочка в крематорий не поехали. Надо было организовывать поминки. В крематории когда гроб начали опускать, Лида громко зарыдала. А я молчала и только успокаивала дочь. Я так много плакала после смерти мамы, что потом, когда приехала Лида, и в крематории не плакала совсем, только сердце было сжато. Мужчины после похорон сразу же разъехались по своим рабочим местам, домой вернулись только мы с Лидой. Стол был накрыт, помню, что были блины, кутья и закуски, а также водка. За столом собрались и соседи из нашего и ближайшего дома, нашей дворницкой. Первые две ночи после похорон мы с Лидой спали вместе на моей постели. На тахте мама спала тетя Анюта, а когда она уехала в Красногорск, Лида решительно переселилась на бабушкину тахту. Я этому очень удивилась. Я долго еще не могла присесть или прилечь на эту тахту, помня, что на ней умерла мама. С одной стороны, Лида гораздо эмоциональнее, чем я, и вдруг решительно устроилась ночевать на ней. И началась наша жизнь с Лидой вдвоем. Ей было 19 лет, она училась в институте. К ней стали приходить студенты, ее подружки и друзья. У меня были свои друзья».